Заметалась, загудела, закружилась, все отродье паука заполошилось. Стали быстро разбегаться, кто куда, лишь награды забренчали по углам. Злой паук, один из первых убежал. Так он испугался, задрожал, стал вдруг маленьким, нестрашным паучком и где-то в щелочку протиснулся бочком. Вмиг пещера потускнела. Стала грязной и сырой. что сверкало и блестело, облетело мишурой. Все богатство растопталось, ну да что там говорить, даже трона не осталось. Видно, так тому и быть.